Глава 20. Почему-то думал, что вылетим чуть ли не строим, во главе с Маром. Но вышло совсем по-другому. Каждому забили в навигатор маршрут, потом объявили очередность взлета. И на седьмом мы разошлись по машинам. Мне досталось взлетать последним, потому похоже, что Фэксбот из всех летающих машин самый медленный. Уложил свой рюкзак и винтовку на соседнее сиденье, Затем прошелся вокруг самолета с осмотром, ставя фломастером крестики на пластике возле каждого пункта из списка. А потом просто ждал, пока взлетят остальные. Три одномоторных «Сессны» и два «Пайпера», следом за «Каргомастером» с запчастями и всяким прочим грузом. Погода была тихая, вышло солнце, заметно пригревая. Я, кстати, вообще обнаружил, что реально холодно здесь может быть только тогда, когда солнца нет. Жарит оно здесь даже зимой, неслабо. «Как вышло, так можешь, считай, до свитера разоблачаться. Чего я делать, естественно, не стал. Мне еще лететь». Дождался своей очереди, вырулил, немного волнуясь, Все же первый самостоятельный полет на новой машине и в новом мире. А потом вполне аккуратно взлетел, направив машину по линии, тянущейся через экран навигатора. До Годлинда, где промежуточная посадка около 140 морских миль. Для Фоксбота ничто». Он вообще-то с такой нагрузкой, как сейчас, способен лететь примерно 6 часов, а круизная скорость у него как раз 100 узлов, 100 этих самых морских миль в час. Даром, что самолет маленький, конструировался для долгих полетов. Недаром он и в Австралии и Канаде так популярен. Там расстояние все больше, как в России. Ого-го. Поэтому решил, что если мануалы не врут, и над аэродромом Гоудленда у меня, кажется, еще много топлива в баке то я просто выйду на связь и скажу, что пойду дальше без посадки. Зачем время терять? Прямо в Гарден-Сити. Разве что другая проблема может за такое время возникнуть. Но у меня тут специально пустая пластиковая банка припасена. Воспользуюсь и сброшу вниз, как бомбу. Уже после того, как самолет набрал высоту, и расслабился, а то как в столбнике сидел. Огляделся. А красота? На небе не облачко, видно всю землю от края до края. Снизу плывут развязки дорог, поля, пригороды. Нет, не очень красота. Чуть присмотришься и видишь, что на земле никакого шевеления. Совсем. Стоят машины, нет людей на улицах, вообще ничего. Над Денвером, что виден справа, все та же дымка, как над горящим костром. Нет, сильнее, намного сильнее. Воздух аж закручивается. Или это не воздух, а что-то другое вместе с воздухом закручивается? Да, земля снизу мертвая, по-другому не скажешь. Даже если забыть про жутковато выглядящий Денвер. Кстати, хорошо, что здесь пока призраков нет. А то вспомнилось, как мы от них с Настей на поврежденном по два удирали. Кстати, а почему я подумал «пока»? Интересно. Похоже, я подсознательно ожидаю полноценного появления тьмы, как в отстойнике, с черными, страшными, клубящимися стенами, закрывающими горизонт. То ли мне какое-то знание в черепушку завалилось, которого я никак не могу обнаружить, то ли я до сих пор под впечатлением тамошней действительности. И время опять же. Время как здесь, а? Тоже ведь мысль навязчивая. В кабине было тепло, даже жарко немного стало. Пришлось приоткрыть хитрое вентиляционное отверстие в двери, пустить прохладного забортного воздуха. А хорошо лететь вообще-то. Как радовался тогда в отстойнике, после того, как зимой сел за руль автомобиля с закрытой кабиной и отеплением. Так и сейчас, после РУС Фаниры. Как человек лечу, в тепле и удобстве. Тем, кто впереди меня, в кабинах их самолетов, еще лучше, наверное. Но вот мне так нравится. Оно надежнее. Особенно с парашютом. У них, интересно, такое есть? Да вот фигушки, наверное. Мелькнул прямо подо мной Международный аэропорт Денвера. Я разглядел там скопление зеленых военных машин, рогатки, быстросборные ангары, огневые точки из мешков с землей. В нем явно размещалась во время эпидемии какая-то база. И вроде никаких тварей не видно. И полоса свободна. Можно было бы сесть и поискать чего-нибудь полезного, вроде оружия. Но я этого делать не буду. Да и нет мне смысла обрастать добром. Мне потом лететь, а самолет этого многого не потянет. Для того, чтобы летел он максимально далеко, грузить в него надо меня, да еще половину меня, не больше, если с полным баком. А у меня добра и так, наверное, уже сверх того. Чем дальше от Денвера, тем меньше внизу мелькало городков и больше полей. Маршрут мой пролегал параллельно платной дороге Е470, которая поначалу была забита машинами, а потом вдруг опустела совсем, я подумал, что в случае чего запросто смог бы посадить на нее самолет. Без всяких проблем. Заодно выглянул в окно, одобрительно посмотрев на массивные колеса шасси. На таких и на вспаханное поле садиться, наверное, можно. Поля внизу. Сплошные поля. Так, а вон сразу две машины по шоссе едут. Пикапы. Белый и темно-красный. На переднем, белом, даже какой-то флаг, по-моему, развивается. Кто бы это мог быть? Достал бинокль из сумки, откинул крышки, пригляделся. Вообще на банду похоже. Или отряд. Это уже как нравится. Известно, что у них шпионы, а у нас разведчики. Ну и на все остальное это самое правило распространяется. Бандиты или партизаны? Милиция? Самооборона? Кстати, на меня смотрят. По экрану навигатора ползет карта. Движутся от одного края к другому названия городов маленькими белыми буквами. Еще видна лента дороги и номер возле нее. 36. Я ее и так хорошо вижу. По ней, к слову, партизаны и ехали. Будем по определению считать их хорошими. Зачем сразу о людях плохо думать? Что за привычка? Ари-Кэри, Коуп, джос, Тех самых городов-то почти не видно. Домов в них раз-два я обчелся. И все поля, поля, поля, явно неухоженное почти везде, но местами видно обратное. Что можно в поле зимой делать? А что-то ведь в принципе делают. И трактор с прицепом разок увидел, зеленый такой, и прицеп больше него раза в четыре. Да, и всюду жизнь, только мало. Неподалеку от Гудленда поймал сигнал оттуда, а заодно на связь вышел. Дал свой номер, как марно учил, потом сказал, что в дозаправке не нуждаюсь. Пойду дальше в Гарден-Сити. Земля отреагировала вяло, типа «тебе жить», но горючего и вправду еще с огромным запасом оставалось. Чего время терять? и бутылкой припасенной пока не воспользовался. Прошел над самым аэродромом, покачав крыльями, увидел, как выруливает к полосе небольшая красно-белая сесна. Этот уже и сюда долетел, и заправился. Или это кто-то другой. На аэродроме, к слову, жизнь кипит, а заодно и оборона возведена. Интересно, на них тут нападали? А вот город поблизости выглядит совсем мертвым, пустым. Никакого движения на улицах. Но и колебания воздуха, как над Денвером, тоже не обнаружилось. Маловато наверное, для накатывающей на этот мир тьмы. Или что там на самом деле накатывает. Навигатор проскочил точку поворота прямо над Гудлендом, и я повернул вправо, чтобы вновь вернуть самолет на линию курса, тянущуюся через экран. Какая хорошая все же вещь это спутниковая навигация. Интересно, долго она еще здесь проработает? Дальше потянулась вообще пустая земля. То поля, то какие-то неудобья, просто покрытые сухой травой и кустарниками. Потом в экран всплыла отметка с надписью Уоллис Вроде как городок. Но, на мой взгляд, на деревню не тянущий. Всего десятка-три домов, вроде фермерских, стоящих так, чтобы друг друга не стеснять. Водонапорная вышка, много больших амбаров, грунтовки в полях. И вот там я увидел вполне активную жизнь. Люди, машины, шевеление, в общем. Кто бы это? Кстати, поля вокруг в таком состоянии, что о фермах мыслей не возникало. Люди с синдромом? Очень может быть. У самого Гарден-Сити признаки жизни стали явными. Сначала одну ферму заметил со следами человеческой деятельности, следом вторую, третью. Потом увидел патрульный Хамви, затем просто пикап, едущий куда-то с грузом. Сигнал с аэродрома, потом по рации связался, вроде как обозначил себя. Полоса длинная, видна ясно. Я невысоко, так что выровняться проблемой не стало, разве что легкий ветерок скомпенсировал. Опускался самолет внятно, оставляя некое впечатление понятности и надежности. Зайти получилось на самое начало полосы. На пяти метрах чуть приподнял нос машины, и когда колеса уже вот-вот должны были коснуться асфальта, начал понемногу ее выравнивать. Несильный толчок, скрип, газ на идл, Убрал закрылки, когда скорость упала, не сильно прижал тормоза. Все, долетел. Нормально. Орел. Молодец, в общем. Раз сюда долетел, то и отсюда улечу. Меня ждали. Сразу показали место для Фоксбета. Не в ангаре, а на стоянке. Но мне и так нормально. Поговорил с обогнавшим меня Пикетом. Получил от него ЦУ, зайти попозже в офис. Получить уже вроде как план работы на будущее. Поскольку попозже, предполагалось только через пару часов, решил сгонять на ланч в город. Не сообразил запастись сэндвичами, как все здесь делают. Ну да и ладно, раз я пока никому не нужен. Когда подошел к пикапу, меня окликнул Марк. — В город? — Да, — обернулся я к нему. — Подвезти? — Угадал. — Садись, — показал я маленькому летчику на пассажирское сиденье. Он забросил сумку в кузов, а сам уселся рядом со мной. Заложив разворот со скрипом покрышек, я погнал машину на выезд из аэропорта. — Тебе куда именно? — В мотель! — ответил он, накидывая ремень безопасности. — По пути. Я тоже там. В очередной раз поразился тому, насколько же здесь плоская местность. Ну вообще, как стол. Ни единого холмика до самого горизонта. Почему-то вспомнилось, что здесь бывает торнадо. Причем один такой смерч забросил местную девочку куда-то к железному дровосеку. И разводились зелеными стеклышками. Как-то легко вообразить смерчи на подобной равнине. И, кстати, самолет мой не в ангаре. Ладно, мне еще только торнадо осталось бояться. Дорога двухполосная, но ровная до изумления. И обочины почему-то разными цветами обозначены. Справа желтая полоса, а слева белая. Это зачем так интересно? Спросить бы у попутчика, да облажаться не хочется. На встречу пронесся грузовик, груженный пакованным сеном. Затем неторопливо проехал большой трактор «Джон Дир» с прицепленным к нему сзади хитрым агрегатом, совершенно непонятного мне назначения. Мар включил радио, и, к моему удивлению, заиграла музыка. Кантри. «Местная станция», — пояснил он. «Уже два месяца как работает. Их четверо там. Новости собирают, музыку крутят, мечтают еще и телеканал запустить». «А это реально?» Удивился я такому проекту. «Не знаю, не моя, так сказать, область знаний», — пожал он плечами. — Я просто с Реджи, тамошним диджеем, знаком. Кстати, у него завтра дома вечеринка. — Меня не приглашали. Немного удивился я такому заявлению. — А к нему не обязательно быть приглашенным, — сказал Мар, расстегивая свою куртку, в машине стало тепло. — Можно прихватить упаковку пива и просто зайти. — Не знаю. Я пока к такому не готов, — сказал я, судорожно прикидывая, какую пользу для своих планов я мог бы извлечь из пьянки у местного радиоведущего. При правильном подходе смог бы, наверное. Все новое знакомство. — У тебя есть время подготовиться. До завтра. — Спасибо. — Не за что. У него половина города на этих вечеринках тусуется. Как я сказал, на самом деле никто никого не приглашает. Люди просто тянутся друг к другу. Многие. Добавил он, подумав. После всего этого, что было, некоторые из шока до сих пор не вышли, а некоторые вот так. И трахаются все на каждом шагу. Кто с кем, понимаешь, мужик? Как будто, ну, в общем, словно в этом спасение. — Отчего? — Кто от чего спасается? — ответил Марр рассудительно. — Кто от ночных кошмаров, кто от памяти, кто от самого себя. Пиво крепкое, таблеточки, но это уже редко. — Это почему? — Теперь за это все. Он сделал некий жест пальцем вокруг шеи и присвистнул. Что продажа, что изготовление. Поймали одного со льдом, вывезли на городскую свалку и там пристрелили, и похоронили там же. Пикет, к слову, его отловил и сам же хлопнул. Так что, если что есть у кого, то случайно. — Пикет же коп, верно? — уточнил я на всякий случай. — Коп, точно. — А почему он вдруг авиацией занялся? — Он не авиацией, он разведкой занимается и безопасностью. Самолеты ему из-за этого нужны. А главный летчик здесь Эйп. большой парень. Развел он руки в стороны, и я вспомнил, что «большой» в американском языке всего лишь вежливый заменитель слова «толстый». — С усами, который в Болдере остался. — А, верно. Так логичнее получается. — Значит, за дурь пуля в череп? — Верно. А вот которые с синдромом, те, я слышал, лед варят почти все. Сырья теперь много осталось. А им дурь на их синдром как-то особенно гладко ложится. Так что ты радуйся, что у тебя зубы нормальные. — Это как? А зубы здесь при чем? — вступил я. — А откуда я знаю? Говорили, что тогда у них вся жизнь сплошной праздник — «Свои психозы смешиваются с наркотическими. Подробности, опять же, не по моей части. А зубы? Ну ты вообще. Я про зубы тех, кто на месте сидит. Не знаешь, что ли? Если сплошь гнилые, то сначала под особый надзор попадешь. Кстати, знаешь, где живет Реджи?» «Странный вопрос», — честно отозвался я. «Откуда я могу знать?» «Ну, здание радио Высокие Равнины на Северной Седьмой. Это совсем рядом, пару блоков проехать от мотеля. А прямо за ним двор с антеннами, а дальше два дома». В том, что справа живет Реджи, Всегда там жил. А в левом поселилась Барб». «Барб — это кто?» «Она здесь вроде как радиоведущая. Раньше работала на телевидении Канзас-Сити. Красотка, к слову. Первая звезда теперь в этом городишке». «Ладно, попробую прийти», — сказал я, подумав. «Почему бы и нет, действительно. Людей посмотреть, себя показать. Может, и вправду что-то полезное получится. А если нет, так хотя бы время проведу». В мотеле я переоделся в номере и спустился вниз, в дайнер. Как в Америке принято именовать подобные закусочные. И сразу наткнулся на Люси, в одиночестве сидящую с чашкой кофе в кабинке. Перед ней, чуть развернутой тыльной стороной к окну, стоял открытый лэптоп. «Привет!» — явно обрадовалась она мне. «Присядешь?» «А ты как думала?» Я втиснулся за стол напротив нее и плюхнулся на обитый винилом диван с высокой спинкой. «Работаешь?» Показал я на компьютер. — Нет, уже закончила. — покачала она головой, закрыв компьютер. — С тех пор, как в городе запустили сеть, можно стало вот так делать. — похлопала она по закрытой ташибе. — С любого места работой заниматься. — Ты уже поела? — спросил я, при этом отметив для себя, что Люси входила в свою рабочую систему со своего компьютера. — Да, уже, — кивнула она. — Заехала на ланч и теперь домой. Я после смены, — пояснила она затем. — Понятно. А мы только прилетели. Эрл подошел за стойкой поближе к нам, вопросительно глядя. И я попросил у него большой бургер, но только с хорошо прожаренной котлетой внутри. Бургеры зло, но ничего другого путевого в меню здесь не было. А стейки Эрл, насколько я выяснил, жарил только по вечерам. Хотел попросить пива, но подумал, что, может быть, еще придется летать сегодня. И попросил воды. С газом. — Как слетал? — — Удачно. Пригнал себе самолет, теперь буду на нем куда-то летать, а мне за это будут платить. — Разве плохо? — Думаю, что неплохо, — вежливо улыбнулась она. — Кстати, тут вечеринка намечается. — У Реджи? — Уже знаешь? — удивилась она. — Сказали только что. — Идешь? — В общем, не планировал, — соврал я. — А что? — Можем сходить. — А что там будет? — Ничего особенного, — пожала она плечами и покрутила чашку с кофе. «Будет много пива, музыка, много людей. В принципе, весело». «Ты приглашаешь?» — уточнил я. «Если это тебе польстит», — засмеялась она. «Вообще туда официально приглашение не требуется». «И много людей собирается». «Обычно человек 50, где-то так. Там жарят всякое на гриле. А пиво лучше приносить с собой. Знаешь, где купить?» «Ну...» — задумался я, вспоминая, про что мне успел рассказать Пикет. Потом сказал. «Нет, пожалуй, что не знаю». «Езжай в кооп. Это здесь, рядом». Она показала куда-то за окно. «Туда несколько бригад мародёров свозят всякое спиртное. Выбор хороший». «Хорошо». «И да, ещё». Она вроде как заколебалась немного, но потом всё же сказала. «Можешь за мной заехать перед вечеринкой?» «Даже так? Ну что же». «Я могу», — кивнул я. «Если буду знать, куда». Она открыла сумку, вытащила оттуда legal пэт то есть большой блокнот с перекидными жёлтыми листами, Быстро написала на первой странице адрес, оторвала весь лист, сложив его и протянула мне. «Найти несложно. Если точнее, то в Гарден-Сити вообще нет ничего трудного для поиска». «Во сколько?» — уточнил я. «В...» — она немного задумалась. «В девять. Годится?» «Вполне», — согласился я, при этом глядя на ее компьютер, который Люси убирала в сумку. «Какой он хороший, с него прямо туда зайти можно, куда мне и нужно». Ну пока, увидимся, сказала она мне и пошла к выходу. Я увидел, как она вышла на стоянку, уселась в красный Dodge Avenger и круто развернувшись поехала в сторону центра. А Эрл принес мне большую тарелку с бургером, салатом и картошкой. Прожарил сильно, не беспокойся.